Глава девятая. Гарем. Город р о м а н г и Шейсмарак напротив демонстрировал великолепие, охальство и блеск. Он расположился между широкой Джавангой Нады и горами и раскинулся на большой площади в форме полумесяца. Главная улица, идущая вдоль Джаванги Нады, прорезала весь город от края до края. И пересекала улицы, спускающиеся к набережной, базару и мраморному карьеру. Дворец наместника, храм, ратуша, богатые магазины и резиденции гильдии ремесленников располагались в самом центре города. По бокам улиц неприметные жилища обывателей соседствовали с пышными особняками, в которых жили богатые торговцы. Значительные земельные площади, как за заборами этих особняков, так и на муниципальной территории занимали парки и сады. р а б о т н и к и курьеров и мастерских, и служки храмов селились в стороне в постройках за оградой. Огромный ансамбль строений, выросших вокруг маленького села Мадирнаф, а был посвящен идущему в лунном свете. Аллея Мантикор вела от него к городу. Вокруг всей этой красоты возвышались стены из дробленого камня с большим количеством богато декорированных мраморных проходов, своротами из кедров из великого леса с бронзовыми накладными орнаментами и статуями над сводом. Если на город нападали враги, ворота закрывались, а если никакой угрозы не было, то в любое время суток можно было использовать их для прохода в и из города. Внутри же практически все место между стенами и храмом было занято домами, магазинчиками и хозяйственными постройками. Всюду зелень пальмы, пряные запахи трав создавали атмосферу сада. Стада, принадлежащие Романги, паслись на лугах. По обеим сторонам аллеи м о н т и к о р и на набережной расположились в перемежку здания администрации и дворцы. Все приближенные к наместнику хотели иметь собственный дворец, и все они были весьма честолюбивы. На протяжении правления трех династий город ш и р и л с я и строился, и неказистые домишки бедняков оказывались в соседстве с этими дворцами. Напротив м а д и р н а а в а на противоположном берегу Джаванги Нады, стоял еще один город Садвар. или скорее не город, а нагромождение отдельных мемориалов с жилищами служителей и складскими помещениями, обнесенных также своей стеной. Эта высокая стена никому не давала рассмотреть, что происходило внутри, только виднелись над ней стелы и головы гигантских статуй. Колоссы кольцом обступали древний храм. Лодка паромщика причаливала к нижним ступеням длинной широкой лестницы. И путник или пилигрим, покидая ее, шел мимо стражей в дозорных башнях, через проход к защитной стене и оказывался перед воротами внутренней высокой стены из обожженного кирпича. Ворота эти были скопированы с тех, что вели к фортам г л и н а р г о с т а Плиты с барельефами на стенах п р е в о з н о с и л и могущество наместника. Поперечные балки подпирали головы извечных врагов империи — эльфов пяти племен. И любого проходившего сквозь эти ворота посещало мрачное предчувствие чего-то нехорошего. На верхних стенах сюжеты фресок были куда более радостными. Например, Романго среди цветов и фонтанов, окруженный улыбающейся с в и т о й гладит по голове нежную девушку. И несмотря на кажущуюся мемориальность места и окружения храмов, весь этот комплекс на самом деле был крепостью на случай мятежа. Здесь между высоких стен стояли лучники, и по дозорным маршрутом ходили патрули. Сам же дворец и гарем стояли в отдалении, дальше, в самом центре территории крепости. За п о д с е л е н н ы м и воротами шел выход на огромную площадь, где и находились основной древний храм, дворец, гарем, дома прислуги и огороды. И вокруг всего этого шла третья стена, к которой прилегали небольшие дома с общими стенами. Здесь ютились жрецы храма и мастеровые, в чьих руках мог нуждаться наместник, когда он посещал свой город-дворец на берегу Джаванги нады с супругами и свитой. Таков был укрепленный дворец Романги, наместника юго-восточной провинции в землях империи Бладрейх. И такими же были все 32 и м п е р с к и х города по течению Джаванги Нады. Везде царствовал весьма легкомысленный беспорядок архитектурных изысков, сверкающих дворцов и полуразвалившихся хижин. Вся элита провинции приезжала время от времени повеселиться в городе наместника. Звуки мандолин и арф, песни и приятные разговоры слышались в покоях наместника с заката до рассвета. А когда празднество подходили к концу, через укрепленные ворота тянулись лишь стада и караваны с рабами и эльфами, и изредка людьми, несшие тюки с товарами и провизией. Солдаты, писари, строители, плотники и другие рабочие расходились по казармам, мастерским и складам. Да еще кадеты и ученики ремесленников приходили сюда за ежедневные порции м у ш т р ы и розок. Промелькнули мимо городские площади, базар, храмы и дворцы знати с обнесенными высокой стеной гаремами. Гарем Романги был похож на волшебный купол, будто сотканый из невесомых полотнищ нарядной ткани, и казалось, что он парит над внутренним городом. Никаких контактов с теми, кто не жил в его стенах, не то что не было, они просто даже не предполагались. Хотя обеспечение гарема и зависело от тех, кто не имел туда доступа, наместник здесь находился словно в э д е м е а красота его супруг была настолько сказочной, что любой, кто мог видеть их, с о д р о г а л с я от мысли, какими же были первозданные светлые боги, если такие совершенные создания ступали по земле, представляя собой лишь слабый отблеск изначальной красоты. н и один звук не проникал в этот час из покрытого тайной чертога, а внутри тосковали и изнывали от скуки. Все эти сокровища были навсегда потеряны для внешнего мира. Все они должны были остаться здесь до конца дней, не увиденные ни кем, кроме наместника, не удостоившиеся п е р а живописца и не нашедшие свою любовь. Романго собирал в свой букет лучшие цветы. срывал самые совершенные плоды с в е т в е й деревьев красоты, удостаивал взглядом только самые идеальные тела, на которые никогда больше не посмел глянуть никто иной, приводил в свой загон не знающих себе равных красавиц, чья жизнь от момента перешагивания порога гарема до самого конца проходила под надзором евнухов среди б л и с т а ю щ е й изоляции богатых палат. Куда никогда не заходил ни один мужчина, кроме наместника, и под покровом запретов и ограничений правил и подавление даже неясных желаний. Полет занял около получаса, но когда Виверна приземлилась, у Ильианы основательно ныла спина, кровь прилила к голове и она плохо соображала, так что приказы Романги выполняла беспрекословно. Впрочем, особым вниманием ее вампир не удостоил. Едва путники пересекли двор и оказались во дворце, отличавшемся от дворца Донага лишь расцветкой настенной обивки, Эльфика оказалась на попечении Тахира, а Романга отправился отдыхать. Вампир все еще был в ярости. э л и а н а постепенно приходила в себя. Все, чего она успела добиться, стремительно рушилась. Но принцесса по опыту знала, что вспыльчивые люди часто отходчивы, так что легко гаснут, как и загораются, и изо всех сил старалась не воспринимать произошедшее всерьез. Получалось плохо. и л и о н а отнюдь не светилась радостью, когда мрачный евнух закрывал за ней ворота дома счастья. Она не представляла, что ждет ее в гареме, зато хорошо понимала, что расстается с прежней жизнью. В том таинственном мире, куда она уже ступила одной ногой, царили свои законы. Время о т м е р я в ш е е память стекло иначе, и не имели больше смысла п р е ж н е й привязанности и привычки. Теперь ее жизнь, одежда, пища, мечты все должно было стать иным. Тахир провел э л ь ф и к у лабиринтом комнат. Селомлик целиком находился в с т о я щ е м за основным дворцом комплексе, а гарем сам по себе был внутренним огромным дворцом с металлическими воротами и защищенными проходами, оконными проемами с решетками и с парком, окруженным очередной каменной стеной. Мужчины и женщины находились в разных крыльях. не имея возможности даже говорить друг с другом, и единственным способом контакта оставались евнухи, передававшие распоряжения и заказы. Право свободного доступа в гарем имел только р о м а н г а Для этого он проходил через мостик, окруженный железными решетками, по которому его сопровождал евнух. Это просто способ удовлетворить твою гордость и чванство. Чем выше взлетает человек, тем смешнее он делается со своими ненужными предосторожностями и тем больше вводит абсурдные формальности, чтобы только возвысить себя над своими приближенными. Комментировала все это и л л н а про себя. Супруги и наложницы Романги имели собственные дела, собственное хозяйство, собственные интриги, принимали своих друзей, имели собственные приемные дни и свои забавы. Если прихожие и п о к о и куда удалился р о м а н г а были декорированы темно-синим бархатом, то в коридорах, куда вывел принцессу Тахир, преобладали светлые краски, которые редко увидишь в Бладрейхе. Это половина для женщин, пояснил Тахир, отпирая одну из дверей. По ней можешь перемещаться свободно. Наружу выходить можешь только со мной. Территория охраняется, и право выходить самим нет ни у кого из живущих в гареме жены наложниц. Тебе будут предоставлены служанки, которые выполнят все, что ты захочешь. Если сир захочет твоего общества, ты должна сейчас же выполнить это требование.